Глава одиннадцатая. Леди и Альвы. На что похож Харас? Еще одна жемчужина в имперской короне. На сей раз сине-зеленое цвета моря, правда слегка мутноватая, покореженное временем и людьми. Каменистые желто-рыжие скалы, а правые трещинами, в которых налетом времени ютятся хижины.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 Мы выбрались к площади, где октоколёсер, пыхнув паром, остановился. Туша его замерла напротив тёмного памятника местному герою. Во всяком случае, памятник выглядел весьма героически, вставший на дыбы конь и всадник, который одной рукой удерживал на весу огромное копье, пронзавшее трёхголовую тварь со змеиным телом. «Это мой прадед, Харвест Благолепный», — поспешил пояснить Альер.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 полторы дюжины у и одного костяного червя заказ не выполнен, а, с прочим городским властям. Впрочем, и они платить отказались, поскольку договор не заключали и, стало быть, в услугах Ричарда не нуждались. Поймите, милейший, толстяк в розовой рубахе с расшитым воротом местная мода была беспощадна к людям, тёр ручку о ручку. Мы не отрицаем, что в наших подземельях водится изрядно всякого, но наружу оно не вылазить. Горка костей в логове червя указывала на обратное, но поскольку добычей становились люди рода низкого, то и беспокойства от их исчезновения город не испытывал. Пожалуй, толстячок кое-где даже благодарен был червью, ведь публика эта, напротив, причиняла немало неприятностей, а потому не отказался бы от помощи еще дюжины червей, глядишь, и вовсе уменьшит поголовье городского отребья.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 Мальчишка, который вынырнул откуда-то из-под прилавка и, получив свернутую трубочкой и бумажку, исчез. Малкольм Седой и вправду был сед. Темное лицо, изрезанное морщинами, волосы синеватого оттенка, стянуты бархатной лентой. Короткая щетка усов, узкие губы и нехороший взгляд. Ричард просто-таки почувствовал, как с него примеряются шкуру снять, а уж от улыбки Малкольма его и вовсе передёрнуло.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 Малкольм тоже разглядывал Ричарда с немалым интересом. И интересно стало посмотреть на человека, за которого 20 тысяч золотом обещано. Ричард дернул плечом. И здесь. Местная шваль едва не передралась за заказ, доверительным тоном произнес Малкольм. Но как заказчик сказал, что деньги получит тот, кто принесет твою голову, то все и помирились. Пока. Голова еще при мне.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 Он вытащил из сумки сверток и, откинув промасленное полотно, вытащил узкий нож со слегка изогнутым клинком. Рукоять в виде сидящего дракона, исполненного столь мастерски, что, казалось, он вот-вот расправит крылья. Чёрный камень на Эфесе и пара алых в глазах дракона. Малкольм подался вперед, и ноздри его раздулись. Губа приподнялась, а сухая узкая ладонь потянулась к клинку. Он и дышать-то стал реже. «Это имперский галлард», — Ричард провел пальцем по шее дракона, и глаза его посинели. «Я даже силой его наполню, если захочешь». Малкольм облизал губу. «Значит, ты и вправду сумел. Можно?» Ричард кивнул, и наемник коснулся таки синеватого клинка, провел по узкой бороздке в центре его и, положив на ладони, поднес к глазам, взвесил. Примерился, обхватив пальцами драконье тело. Слухи доходили, но то слухи. Слухи каждый год появляются. Кто-то что-то вскрыл, украл, вынес, обнаружил роя выгребную яму, спустился в катакомбы. Иногда даже вещи появляются. Бывает, что и в состоянии приличном, но. Галлард разрезал солнечный луч, и Малкольм с явным сожалением отложил нож. Что ж. Имперские убийцы знали толк в оружии. «Что ты хочешь, некромант? Мою душу? Она давно уже принадлежит темным богам. Пусть остается. и остаётся. Мне лишь надо, чтобы ты занялся теми не слишком умными людьми, которые могут несколько затруднить мое пребывание в славном Харазе». Малколим постучал кончиком острого ногтя по столешнице. «Что мешает мне просто убить тебя? Взять и деньги, и галард.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 Осок и шары используют во время храмовых молений. Он дурманит разум, а в сочетании со смесью и кое-какими компонентами напрочь лишает человека силы воли. В зере любят послушных рабов. Меня передернуло, а ведь бабушка говорила мне, что уличная еда до добра не доведет, вода, получается, тоже. Уже недалеко тихо накоснулся моей руки.